Олени идут. Потянулись томительные дни ожидания. Мы ходили в гости к Алексею и Арине, поднимались на заячью сопку, высматривая аргиши оленеводов. Но за исключением поезда, один раз прошедшего по поведнеющейся вдали железной дороги до птиц, пролетающих на север над нашими головами, в тундре не было заметно никакого движения. Вскоре у нас кончились купленные на станции продукты и мы стали питаться рыбой, которой делились с нами ненцы. Я подарил Алексею хорошие снасти, и он теперь считал просто своим долгом снабжать наш маленький лагерь хариусами. Я хариусов солил, нанизывал их на палочки и жарил на углях костра. Хотя шашлычки получались очень вкусные, вскоре рыба стала нам надоедать. Но идти к магазину мы не хотели, боялись пропустить аргиши оленеводов. Саша очень подружилась с Ариной, подарила ей мешочек бисера, иголки. Моя спутница помогала Ненке шить, научилась выделывать шкуры, скручивать нитки из олених жил. Как-то вечером Арина разобрала свой вандей, в котором хранила зимние вещи, и нарядила Сашу настоящей Ненкой. В роскошной ягушке, меховой шапке и кисах моя спутница была так похожа на коренную жительницу, что я со смехом спросил. «Сашка, у тебя в роду точно не было хантов или ненцев, а?» «Не знаю», — пожав плечами, улыбнулась девушка. «Наша семья вообще-то с Урала. Бабушка в Пермской области живет, так что всякое могло быть». Я вместе с Алексеем вырезал заготовки для нарт, сгибал полозье, вытачивал хореи. За работой время пролетало быстрее. Но через неделю ожидания у меня появились сомнения, что оленеводы вообще появятся у заячьей сопки. Как-то вечером к нашей палатке подошел Алексей, сел возле костра и сказал. «Собирайтесь, завтра девятая бригада будет здесь». «Как? Откуда ты знаешь?» Наперебой стали мы задавать вопросы Ненцу. «Предчувствие». Подняв палец, веско сказал Алексей. «Рыба в озере волнуется. Это верный признак». «Как-как?» — переспросила Саша, доставая блокнот. «Волнение рыбы — признак появления оленей? Так и запишу». Алексей не выдержал и покатился со смеху. «Шутка это, Саша. Не надо записывать. Сегодня приехал парень из их бригады. Пастбище осматривал. Он и сообщил, что бригада в дневном переходе. Завтра к вечеру будет здесь». «Спасибо, Алексей. Пожалуй, ты прав». «Начнем собираться. А то за неделю мы здесь так расслабились, что на сборы не один час уйдет». И я показал на поляну, где повсюду лежали котелки и миски, торчали вешала для рыбы, на растянутых между деревьями веревках сохли постиранные вещи. Следующим утром мы позавтракали и отправились в гости к ненцам. Вместе ждать появления оленеводов было как-то веселее. После обеда, когда мы пили чай в чуме, Алексей неожиданно поставил чашку на стол и коротко сказал. «Идут». Мы с Сашей выскочили из чума, но ничего не заметили. Тундра по-прежнему была неподвижна и спокойна. «Снова шутишь?» — повернулся я к вышедшему за нами следом ненцу. «Нет, земля дрожит. Слушай землю», — тихо сказал ненец и замер я расслабился отпустив все мысли и действительно почувствовал легкое дрожание земли гул становился все сильнее и вдруг из за ближайшей сопки показались первые олени идут олени идут закричал я и рассмеялся как ребенок мы дождались стадо медленно выходило из за склона животных становилось все больше и больше и вскоре все обозримое пространство было заполнено северными оленями. Самцы важно покачивали ветвистыми рогами, телята смешно подпрыгивали, догоняя важенок, а те подгоняли их мягкими носами. Наконец, показались и оленеводы. Одна за другой выезжали на склон сопки-упряжки, по пятерке оленей в каждой. На нартах стояли мужчины в малицах, подгоняющие животных длинными хореями, выкрикивающие резкие гортанные команды. «Это пастухи!» — крикнул мне Алексей. Глаза ненца лихорадочно блестели. Он следил за движениями оленей так, словно в руках его был аркан. Я понял, почему Алексей тоскует, живя на озере. Я словно ощутил всю его любовь к оленям, которые были символом подлинной жизни — нечь — «Жизни свободных кочевников». «Сейчас аргиши пойдут. Смотри!» — снова воскликнул ненец, показывая на склон сопки. Вскоре один за другим из-за холма стали вытягиваться длинные караваны-нарт по пять, шесть, а то и семь саней в каждом. На высокой крытой сукном, словно кибитка передовой нарте, управляя пятеркой быков, сидела женщина — которой я издалека узнал Марию. Аргиши вытягивались один за другим, сходились к линиями, разъезжались, но все это, на первый взгляд, хаотичное движение было устремлено в одну сторону — на север. Оленье стадо прошло далеко вперед, аргиши тоже миновали наш лагерь и направились дальше вдоль озера. «Алексей?» — встревоженно спросила Саша. «А они вообще здесь остановятся?» Или нам бежать за рюкзаками и догонять их?» «Конечно, остановятся», — успокоил девушку ненец. «Они просто не хотят смущать нас. Отойдут в сторону, там и поставят чумы. Вы, кстати, когда пришли, также поступили. По обычаю, мне это сразу понравилось». Действительно, вскоре аргиши стали поворачивать и останавливаться. Люди распрягали упряжки, женщины сразу начали устанавливать каркасы жилищ. Я смотрел на происходящее и не верил своим глазам. Совершенно неожиданно и казалось бы, необитаемой тундры появились люди, олени, нарты, и еще мгновение назад пустующая сопка стала местом самой активной человеческой деятельности. Поднялись островерхие чумы, запахло дымом разводимых костров, забегали дети, залаяли собаки. Я понял, что только со стороны можно ощутить все волшебство происходящего. Для кочевников это был самый обычный вечер, очередная стоянка на бесконечном пути. Я вздохнул и пошел в чум к Алексею. «Кость, ты куда?» Удивленно посмотрела на меня Саша. «Ты не пойдешь к Гавриле, к своим друзьям?» «Пусть сначала поставят чумы, устроятся, тогда и пойдем». Костя прав с одобрением, посмотрев на меня, кивнул Алексей. Сразу видно, знает наши обычаи. Через полчаса, прихватив рюкзак с подарками, мы с Сашей отправились в гости к девятой бригады. Мария разбирала свой большой вандей, доставая пологи и шкуры для постелей. Вечер добрый, Мария, поздоровался я. Костя, сплеснула руками Ненка, ты как здесь очутился? «Вот чудеса-то!» «Ну, вы же приглашали в гости», — улыбнулся я. «Вот мы и приехали. Впрочем, это долгая история, как мы вас искали. Знакомьтесь, это Саша, тоже этнограф, мой хороший друг». «Здравствуй, Саша, здравствуй!» «Еще одну девочку Костя на север привез. Хорошо, хоть не зимой!» Покачав головой, ласково посмотрела на девушку Ненка. «Мария, а где Гаврила?» «Что-то я его не вижу». «В стадо поехал», — спросил я, и заметил, как Мария тяжело вздохнула и опустила взгляд. «Что-то случилось?» — спросил я, и сердце тревожно сжалось в предчувствии беды. Гаврила в этом году не кослает с нами. Они с Олей на том берегу реки в чуме остались. Рыбачить он будет, нарты делать». Он заболел? «Что с ним? Что-то серьезное?» «Может, помощь нужна?» — встревоженно спрашивал я. «Нет, спасибо, Костя. Он уже в порядке. Беда-то весной случилась. Они с Сережей ехали из поселка по высокому берегу, а снег подтаял, вниз поплыл. Вот и перевернулся снегоход. Сергея просто выбросило из бурана, а Гаврила спину сломал. Не до конца сломал, как я поняла, но в гипс его положили. Долго в больнице лежал и сейчас ему нельзя сидеть, только стоять и лежать надо. Какие уж тут олени!» Я вздохнул и устало опустился на нарту. «Слава Богу, что живой остался», — промолвил я. «Да и ходит сам, не парализован. Врачи что говорят? Поправится Гаврила». «Говорят, поправится. Только не знают, сможет ли он оленей пасти. Но сам Гаврила говорит, сможет». Значит, сможет, я заставил себя улыбнуться. А Сережа, Саша, они здесь? Здесь, здесь, кивнула Мария. Они-то как раз в стадо поехали. Сережка теперь в бригаде вместо отца, работать ему много приходится. Мария, мы сможем с вами кослать? Не помешаем, напрямую спросил я. Конечно, Костя, удивилась вопросу Ненка. Еще одни руки всегда в помощь. «Еды на всех хватит. Только для порядка ты этот вопрос еще Коле задай, бригадиру нашему. Он на моей старшей дочери женат, на Марине. Да ты, может, его и видел в гостях у нас. Коля с виду суровый, но ты не переживай, разрешит. Вон он, на нарте сидит своей». Я подошел к молодому, крепко сложенному ненцу. С ежиком коротких черных волос Глубоко посаженными внимательными темными глазами, широкоплечий и мускулистый, бригадир производил впечатление разумного, но жесткого лидера, умеющего заставить людей работать в любой ситуации. Несмотря на прохладный вечер, Коля был в одной тельняшке и что-то выстругивал, сидя на нарте. «Здорово, Николай!» — протянул я руку. «Помнишь меня?» «Здорово!» — крепко пожал мне руку ненец. «Помню больше по фильму...» который вы отцу Маринкиному подарили. Какими судьбами в наших краях?» «Да так, мимо проезжал. Дай, думаю, загляну к старым друзьям». В тон бригадиру ответил я. «Ну а планы какие?» — усмехнулся Коля. «Куда дальше-то поедешь?» «Думал, с вами кослать до Саурея. Гаврила давно приглашал. Разрешишь?» «Отчего нет?» — пожал плечами ненец. «Тем более, если отец Маринкин приглашал». Одна только проблема — нарты у нас запасной нет. Олени я тебе найду. Упряжка Гаврилы, сам знаешь, этим летом без хозяина осталась. А вот нарта... Нарту я попробую у Алексея попросить. Ненца, что у озера живет. Только скажи, вы обратно здесь пойдете? Сможете вернуть? О чем речь? Коли он тебе нарт даст, мы осенью пригоним ее обратно. Если, конечно, ты ее по дороге не разобьешь. Я вернулся к Саше, которая о чем-то беседовала с Марией, а вскоре к чуму подъехали на упряжках и сыновья Гаврилы. Я пожал руку Сашке, крепко обнял Сергея, который заметно возмужал, стал гораздо собраннее и серьезнее. Наверное, сказалась история, произошедшая с отцом. «Мария, мы вам подарки привезли». Я полез в рюкзак и достал мешок с бобровыми шкурами. «Вот, вы просили». «Ох, Бобров привез». «Ну, спасибо!» Мария щупала мех, внимательно разглядывая шкуру, выделку. «Вот эти большие, вообще редкие. Я и не видела прежде таких бобров крупных». А вот еще бисер, иголки протянула свои подарки Саша. «Спасибо, Саша. Спасибо. Будет Оле зимой работа. Ну, а это вам, парни. Я протянула ребятам мешок со снастями». «Круто!» — воскликнул Сашка. Мы как раз рыбное озеро проходить будем. Там и опробуем». Мария пригласила нас поужинать. Мы сели на шкуры и подкрепились горячим бульоном с макаронами, сухарями и даже головкой чеснока. Все это заботливая хозяйка купила еще в поселке. Потом я подарил Марии фотографии. Хозяйка с сыновьями долго рассматривали их, вспоминали, как я приезжал к ним год назад. От приглашения переночевать мы опять отказались. Палатка все еще стояла на сопке, и вещи не были собраны. «С утра придем, Мария», — улыбнулся я на прощание. «Спокойной ночи!»